Глава четвертая. За дело я взялся с утра. Дженни я больше так и не видел. Накануне вечером они стоп-бесели в автомобиле и на всех парах укатили в Оксфорд, оставив нас с Чарльзом ужинать вдвоем, к радости нас обоих. Вернулись они поздно и не вышли к завтраку до того времени, как я уехал. Я поехал на квартиру Дженни в Оксфорде, руководствуясь указаниями Чарльза. «Если дома никого нет», — думал я, глядя на дверь, — С замком справиться труда не составит. Однако после второго звонка дверь, запертая на цепочку, приотворилась на несколько дюймов. В щели показался глаз, спутанные светлые волосы, босая ступня и поло синего халата. «Луиза Маккенс?» — спросил я. «Она самая. Можно с вами поговорить, а? Я бывший муж Дженни. Ее отец спросил меня узнать, не смогу ли я ей чем-то помочь». «Так вы Сид?» — удивленно переспросила она. сит Холли?» «Да». «Ну, сейчас, минуточку». Дверь закрылась и оставалась закрытой довольно-таки долго. Наконец она открылась снова, теперь вовсю шире, и я увидел девушку целиком. На этот раз на девушке были джинсы, клетчатая рубашка, мешковатый синий свитер и шлепанцы. Она успела причесаться и подвести губы нежно-розовой неброской помадой. «Входите». Я вошел и закрыл за собой дверь. Дженнина квартирка отнюдь не была собрана из гипсокартона на канцелярских кнопках, о чем я мог бы заранее догадаться. Она находилась в большом викторианском доме в Тихом переулке в небедном райончике. Перед домом была полукруглая подъездная дорожка, за домом парковка для автомобилей. Часть дома, принадлежавшая Дженни, имела отдельный вход — пристроенной позднее лестницей и занимала весь просторный второй этаж. Как говорил мне Чарльз, на квартиру ушла часть выплаты по разводу. Приятно было видеть, что в целом мои деньги потрачены не зря. Девушка щелкнула выключателем и провела меня в большую гостиную с аркером. Шторы в гостиной были еще задернуты. На столах и креслах царил неубранный с вечера бардак. Газеты, плащ, Сброшенные в попыхах ботинки, кофейные чашки, в вазе для фруктов пустая коробочка из-под йогурта, с торчащей из нее ложечкой, вянущие нарциссы, пишущая машинка в раскрытом футляре, смятые бумаги, не долетевшие до мусорной корзины. Луиза Маккенс отдернула шторы, разбавив свет люстры серым утренним светом. «Я еще спала», — пояснила она, хотя это и так было ясно. «Извините, пожалуйста». Бардак принадлежал ей. Дженни всегда была аккуратисткой и неизменно прибиралась перед тем, как лечь спать. Но сама комната принадлежала Дженни. Пара вещиц из Эйнсфорда и общее сходство с гостиной у нас дома, в том доме, где мы когда-то жили вместе. Любовь уходит, а вкусы остаются прежними. Я чувствовал себя чужим и в то же время дома. «Кофе хотите?» — спросила она. «Ну, только если...» «Конечно, я в любом случае хочу кофе». «Вам помочь?» «Как хотите». Она провела меня по коридору в пустоватую кухню. Нельзя сказать, чтобы она вела себя резко. Однако же она определенно держалась холодно. Оно и неудивительно. Все, что Дженни обо мне думала, она говорила, и вряд ли она говорила много хорошего. «Тосты будете?» Она достала пакет с нарезанным белым хлебом и банку молотого кофе. «Да, спасибо». Тогда суньте пару ломтиков в тостер. Тостер там. Я так и сделал. Она тем временем набрала воды в электрический чайник и полезла в буфет за маслом и джемом. Начатая пачка масла так и хранилась в пергаментной бумаге. Середина была выскоблена, и в целом все выглядело крайне неопрятно. Точно такая же пачка лежала и у меня дома. Дженни всегда автоматически перекладывала масло в масленку. Интересно, Когда она живет одна, она тоже так делает. Молока? Сахару? Сахару не надо. Когда хлеб выпрыгнул из тостера, она намазала тосты маслом и джемом и положила их на две тарелки. Бурый порошок в кружках был заварен кипятком из чайника. Молока налили прямо из бутылки. «Тащите кофе», — велела Луиза. «А я возьму тосты». Она взяла тарелки и краем глаза увидела, как моя левая рука смыкается на одной из кружек. «Эй, осторожнее!» — воскликнула она. «Горячо же?» Я бережно стиснул кружку, ничего не чувствующими пальцами. Девушка озадаченно заморгала. «Один из плюсов», — сказал я и поднял вторую кружку за ручку, куда более небрежно. Она посмотрела мне в лицо, но ничего не сказала, просто повернулась и пошла в гостиную. «Совсем забыла», — сказала она, когда я поставил обе кружки на свободное место, которое она разгребла на журнальном столике у дивана. «Ну да, искусственную челюсть встретишь куда чаще», — вежливо ответил я. Она чуть было не рассмеялась, и хотя потом она сдержалась и даже неуверенно нахмурилась, все равно это мгновение душевного тепла позволило мне мельком увидеть настоящего, живого человека, прячущегося за рисковатым фасадом. Она с хрустом откусила бутерброд, задумчиво принялась жевать и, проглотив кусок, спросила, «А...» Что вы можете сделать, чтобы помочь Дженни? Попытаться найти Николаса Эйша. А -а, -а, а а Снова мимолетная улыбка, тотчас же подавленная запоздалой мыслью. Он вам нравился? Спросил я. Она грустно кивнула. Боюсь, что да. Он такой невероятно веселый. Был. Вот уж с кем не соскучишься. Я просто ушам своим не поверила, когда узнала что он взял и смылся, оставив Дженни в такой ситуации. Я хочу сказать, он ведь тут жил у нас в квартире. Мы так хохотали все вместе. И то, что он натворил... Нет, просто не верится, — послушайте, — сказал я. Не могли бы вы начать с самого начала и рассказать мне, как это все получилось? — Но разве Дженни во мне... — Нет. — Наверное, — медленно произнесла она... «Дженни, не хотелось вам сознаваться, что он так нас обвел вокруг пальца?» «Очень сильно она его любила», — спросил я. «Любила?» «Что значит «любила»?» «Не могу вам сказать». «Она была влюблена, это да». Луиза принялась облизывать пальцы. «Волшебные пузырьки. Все такое яркое и воздушное, прямо как в облаках». «А вы сами там бывали?» «В облаках». Она взглянула на меня в упор. «Вы хотите спросить, знаю ли я, как это бывает?» «Да, знаю». «Если вы хотите спросить, была ли я влюблена в Никки?» «Нет, не была». «Он был веселый, классный, но он не заводил меня так, как Дженни». «И в любом случае, это она ему нравилась, не я». «Или, по крайней мере...» «Неуверенно закончила она». «Так это выглядело со стороны». Она помахала облизанными пальцами. «Передайте мне, пожалуйста, вон ту коробочку с салфетками. Она у вас за спиной». Я протянул ей коробочку. Она стерла с пальцев остатки липкого джема. У нее были светлые ресницы розовая типично английская кожа. И лицо, совершенно чуждое всякой застенчивости. Жизнь еще не успела расставить на нем свои верстовые столбы. Для этого она была слишком молода, Однако видно было, что она одинаково чужда и цинизму, и нетерпимости. Практичная, разумная девушка. «Я на самом деле не знаю, где они познакомились», — начала она. «Знаю только, что где-то здесь, в Оксфорде. Я просто однажды возвращаюсь домой, а тут он. Если вы понимаете, что я имею в виду, они уже, ну, интересовались друг другом». М -м -м -м", сказал я. «А вы с самого начала жили тут вместе с Женни?» «Ну, более или менее. Мы же в школе вместе учились. Не знали?» «Ну вот. Как-то раз мы встретились, и я ей сказала, что буду два года жить в Оксфорде, пока диссертацию пишу А она спросила, а жить ты мне есть где?» «Потому что она приглядела себе эту квартирку, но ей не хотелось жить одной. И, короче, я поселилась здесь. Прямо так, с бухты-барахты. Мы с ней в целом неплохо уживались». Я посмотрел на пишущую машинку и следы творческих мук. «Вы все время тут и работаете?» «Ну, либо тут, либо в бодлианке. «В библиотеке, в смысле». «Или в колледже, занимаюсь другими исследованиями. Я от Жени плачу за комнату». «Не знаю, для чего я вам все это рассказываю». «Нет, нет, все это может пригодиться». Она встала. «Может, вам имеет смысл посмотреть на все это барахло?» Я просто все стащила в его комнату, «В комнату Ники, с глаз долой». По правде сказать, это было слишком противно и мучительно. Я снова пошел за ней по коридору. На этот раз дальше, в более широкий проход, который прежде явно был лестничной площадкой второго этажа. «Вот», — говорила она, указывая на двери, — «это комната Дженни. Это ванная. Здесь я живу. А вот тут в конце коридора жил Ники. А когда именно он исчез?» — спросил я, шагая следом за ней. «Когда именно?» «А кто его знает?» «В среду». «В среду на позапрошлой неделе». Она открыла белую крашеную дверь и вошла в комнату в конце коридора. завтрак он вместе с нами, как обычно. Я пошла в библиотеку, а Дженни уехала поездом в Лондон пройтись по магазинам, а когда мы обе вернулись, его уже не было. Просто исчез, и все». Дженни была в шоке, рыдала в три ручья, «Но, конечно, мы тогда еще не знали, что он не только бросил ее, а еще и сбежал, со всеми деньгами. А как вы об этом узнали? Дженни в пятницу пошла в банк оплатить счета и снять немного наличных, чтобы отправить посылки, а ей сказали, что счет закрыт». Я огляделся. Толстый ковер на полу, комод времен короля Георга, просторная, удобная кровать, мягкое кресло, милые занавесочки в стиле Дженни — Свежевыкрашенные белые стены. На самом большом куске свободного пространства высились составленные в две колонны шесть больших коробок из толстого картона. В целом комната выглядела как нежелая. Я подошел к комоду, выдвинул ящик. Ящик был совершенно пуст. Я сунул туда руку, провел пальцами изнутри и вынул их совершенно чистыми, не пылинки. Луиза кивнула. Он вытер пыль и все пропылесосил. Следы от щетки на ковре остались, и ванную помыл. Все прям сверкало. Дженни была так растрогана, что он прибрался, пока не поняла, почему он не хотел оставлять следов. «Я сказал бы, что это символично», — рассеянно заметил я. «Что вы имеете в виду?» «Ну, не то чтобы он боялся, что его разыщут по волосам или отпечаткам пальцев. Просто он старался стереть все следы своего пребывания в этом доме» чтобы не чувствовать, что он оставил тут часть себя. Я хочу сказать, если тебе хочется куда-то вернуться, ты подсознательно стараешься оставить там что-нибудь из своих вещей, забываешь их. Хорошо известный феномен. Так что если ты подсознательно, а не только сознательно, не хочешь куда-то возвращаться, ты, возможно, постараешься сделать так, чтобы от тебя там даже пыли не осталось. Я остановился. — Извините, не хотел вас утомлять скучными рассуждениями. — Да нет, это не скучно. — А где они спали? — спросил я, как ни в чем не бывало. — Тут. Она опасливо заглянула мне в лицо и решила, что можно продолжать. Она обычно сама сюда приходила. Ну, я же не могла ничего не знать. Почти каждую ночь. Не всегда. А он к ней никогда не ходил? Даже странно. Я ни разу не видела, чтобы он заходил к ней в комнату, даже днем. Если она была ему нужна, он стучался в дверь и звал ее. Ну, все сходится. Что? Тоже символично? Она подошла к пирамидке коробок и открыла верхнюю. Вот тут все, почитайте сами, и вы все поймете. Я ухожу, просто не могу все это видеть. И вообще мне лучше прибраться, а то вдруг Дженни вернется. А что, Дженни должна вернуться? Она слегка склонила голову набок услышав в моем голосе отзвук тревоги. «Вы ее что, боитесь?» «А что, должен?» «Ну, она называла вас скользким типом». «Это звучало бы оскорбительно, если бы не тень усмешки». «Ну, еще бы!» — сказал я. «Нет, я ее не боюсь. Просто она меня... отвлекает». «Дженни — супер девушка сказала она с внезапным жаром. «Искренние дружеские чувства», — подумал я. «Демонстрация преданности. Немного вызова. Однако ведь я и женился на Дженни, супер-девушке». «Это правда», — ответил я ровным тоном. Она постояла еще пару секунд, повернулась и вышла из комнаты. Я вздохнул и взялся за коробки. Я неловко вворочал их и радовался, что ни Дженни, ни Луиза этого не видят. Коробки были здоровенные, и хотя одна или две оказались не такими тяжеленными, как остальные, все равно двигать их при помощи электрического протеза было крайне неудобно. В самой верхней лежали двухфутовые стопки белых качественных листов стандартного формата, на которых было распечатано то, что выглядело как письмо, напечатанное на пишущей машинке. Вверху каждого бланка красовалась внушительная шапка — в центре которой сиял с золотом вытесненный герб. Я взял в руки одно из писем и начал понимать, как вышло, что Дженни попалась на эту удочку. Над гербом была выдавлена надпись «Исследование сердечно-сосудистых заболеваний», а под гербом зарегистрированная благотворительная организация. Слева оттесненного герба перечислялись основные спонсоры, по большей части титулованные а справа сотрудники благотворительной организации, среди которых была и Дженнифер Холли, секретарь-референт. Под ее именем мелкими заглавными буквами был напечатан адрес Оксфордской квартиры. В самом письме не стояло ни даты, ни приветствия. Оно начиналось где-то в нижней трети листа и говорилось в нем следующее. «Увы, в наши дни очень многие семьи На собственном опыте узнали о том, насколько серьезная вещь – сердечно-сосудистые заболевания. Даже если эта болезнь не убивает, человек навсегда теряет возможность полноценно трудиться. Многое уже сделано в области исследования причин и возможностей предупреждения этого бича современного человечества, однако многое еще только предстоит сделать. Исследования, финансируемые государством, по необходимости зависит от современного состояния экономики. Именно поэтому чрезвычайно важно обратиться к общественности с просьбой поддержать напрямую важные программы, которые на данный момент ведутся в частных лабораториях. Однако мы понимаем, что многие отрицательно относятся к прямым просьбам о финансовой поддержке, сколь бы достойное дело им не предлагали. Поэтому, чтобы поддержать исследования сердечно-сосудистых заболеваний, мы предлагаем вам что-нибудь приобрести» по тому же принципу, что рождественские открытки, продажа которых поддерживает добрые дела во многих областях. Наши спонсоры после длительного обсуждения приняли решение предложить вам самый качественный полироль, состав которого специально рассчитан на уход за старинной мебелью. Полироль поставляется в банках под 250 граммов. Это качественный продукт из ряда тех, которые используют профессиональные реставраторы и музейные работники. Если вы захотите его приобрести, мы можем предложить вам наш продукт по 5 фунтов за банку. При этом вы можете быть уверены, что минимум 3 четверти полученных доходов пойдут непосредственно на медицинские исследования. Наш полироль принесет пользу вашей мебели, ваш вклад принесет пользу медицинским исследованиям и, возможно, именно благодаря вашей помощи, мы продвинемся на шаг ближе к пониманию и обузданию смертельно опасных заболеваний. Если вы пожелаете принять участие в нашей программе, просим вас выслать вспомоществование на указанный выше адрес. Все чеки будут переданы в исследование сердечно-сосудистых заболеваний. Вы в ближайшее время получите запас полироля, и будущие пациенты-сердечники всего мира будут вам благодарны. С уважением, секретарь референт. «Ну и ну», — сказал я. Сложил письмо и спрятал его в карман. «Сперва разжалобить, потом предложить нечто полезное и завуалированный намек, что если вы не раскошелитесь, в один прекрасный день то же самое может случиться и с вами. Если верить Чарльзу, эта смесь работала эффективно. Во второй коробке лежало несколько тысяч белых неподписанных конвертов. Третья — оказалось наполовину заполнено письмами, написанными в основном от руки, на самых разных видах пищи бумаги. Все это были заказы на полироль, в которых в числе прочего говорилось о том, что чек прилагается. В четвертом ящике лежали отпечатанные заранее ответы, где говорилось, что исследования сердечно-сосудистых заболеваний искренне благодарят за пожертвование и высылают запас полироля. В пятой коробке – Наполовину пустой и в шестой нераспечатанной и полной доверху лежало множество плоских белых коробочек размером 6х6 дюймов и 2 дюйма в высоту. Я достал одну и заглянул внутрь. В коробочке лежала плоская жестянка без надписей с плотно завинчивающейся крышкой. Крышка оказала сопротивление, но в конце концов я ее все-таки открутил. В жестянке обнаружилась мягкая коричневатая масса, которая в самом деле пахла полиролем. Я завинтил крышку, спрятал жестянку обратно в коробочку и оставил ее так, чтобы была под рукой. Похоже, больше там ничего не было. Я заглянул во все щели в комнате, осмотрел подлокотники кресла. Нет, ни единой булавки не завалялось. Я забрал белую коробочку и медленно, тихо пошел обратно в сторону гостиной, открывая по пути все закрытые двери и заглядывая внутрь. В квартире было еще две комнаты, про которые Луиза ничего не сказала. Это оказались чулан с бельем и небольшая комнатушка без мебели, где лежали чемоданы и разный хлам. Комната Дженни выглядела чрезвычайно женственной. Все сплошь розовое и белое, в пене тюля и оборочек. В воздухе висел слабый аромат Дженни, фиалковый запах милли. К чему вспоминать, что первый пузырек этих духов подарил ей я давным-давно в Париже? Слишком много воды утекло с тех пор. Я затворил дверь, оставив аромат внутри и перешел в ванную. Белая ванна, огромные пушистые полотенца, зеленый коврик, зеленые растения, зеркала на двух стенах. Много света и блеска, никакие зубные щетки на виду не торчат. Все аккуратно убрано в шкафчике. Очень в стиле Дженни. Мыло «Роджер энд Галлетт». Работа сыщика отучила меня от чрезмерной щепетильности. Я почти, не колеблясь, отворил Луизину дверь и заглянул внутрь, надеясь, что она не выйдет в коридор и меня не застукает. «Рабочий беспорядок», — подумал я. «Повсюду стопки бумаг и книги, одежда, раскиданная по стульям, кровать не застелена. Впрочем, это и не удивительно, я ведь ее разбудил. Умывальник в углу, зубная паста без крышечки, сушащиеся колготки». Открытая коробка шоколадных конфет. Мелочи, раскиданные по комоду, как попало. Высокая ваза с распускающимися ветками конского каштана и никаких запахов. Эта комната только выглядела как помойка. На самом деле тут было чисто. Синий халат валялся на полу. В целом комната была обставлена примерно так же, как и комната Эйша. Сразу видно, где закончила Дженни и начала Луиза. Я отодвинулся и закрыл дверь оставшись незамеченным. Луиза сидела на полу в гостиной. Она взялась было за уборку, но не закончила, уткнувшись в книгу. «А это вы?» — рассеянно сказала она, словно успела забыть о моем существовании. «Ну что, закончили?» «Должны ведь быть и другие бумаги», — сказал я. «Письма, счета, кассовые книги. Вот это все!» «Их забрала полиция?» Я сел на диван напротив нее. «А...» «Кто обратился в полицию?» — спросил я. «Дженни?» Луиза наморщила лоб. «Нет. Кто-то пожаловался в полицию, что благотворительная организация не зарегистрирована». «Кто?» «Не знаю. Кто-то получил такое письмо и решил проверить. Половины спонсоров, которые перечислены в шапке письма, просто не существует, а другие ни сном, ни духом ничего не ведают». Я поразмыслил и спросил. «А что заставило Эйша смыться именно в тот момент?» Мы не знаем. Возможно, кто-то еще и по телефону позвонил с жалобами, так что он сбежал, пока была возможность. Его не было уже неделю, когда пришла полиция. Я положил на журнальный столик квадратную белую коробочку. «Откуда брался этот полироль?» — спросил я. «В какой-то фирме закупали». Дженни отправляла заказы, и его доставляли прямо сюда. Никки знал, где брать. «А где бланки заказов?» «Их забрала полиция». «А эти письма с просьбами о вспомоществовании, их кто печатал?» Она вздохнула. «Ну, Дженни, конечно. У Ники были другие, точно такие же, только в них стояло его имя там, где на этих — имя Дженни». Он объяснял, что теперь не имеет смысла рассылать письма с его подписью и адресом, потому что он переехал. Он, видите ли, заботился о том, чтобы дело не стояло. «Ну, а то как же!» — сказал я. Она чёточку рассердилась. «Ага, вам-то хорошо насмехаться. Вы с ним не встречались. Вы бы ему тоже поверили, точно так же, как и мы». Я промолчал. «Кто его знает? Может, и поверил бы». «Все эти письма, — сказал я, — кому их рассылали? У Ники были списки имён и адресов. Тысячи имён и адресов. А они у вас остались, в списке эти?» Она вздохнула. «Нет». «Он их с собой забрал». «А что это были за люди?» «Это были такие люди, у которых имеется старинная мебель и которым ничего не стоит отдать пятерку на благотворительность». «А он не говорил, где он взял эти списки?» «Говорил», — ответил Луиза, — «в офисе благотворительной организации». «А кто надписывал и рассылал письма?» «Конверты печатал ники «Да, можете не спрашивать на моей машинке». «Он очень быстро печатал». По несколько сотен в день. Дженни подписывала письма своим именем, а я их обычно складывала и прятала в конверты. У нее часто сводила кисть от того, что приходилось так много писать. И ники ей иногда помогал. Подписывался ее именем? Ну да. Он копировал ее подпись. Он тысячу раз это делал. С виду было просто не отличить. Я молча смотрел на нее. «Да знаю, я знаю», — сказала Луиза. «Мы сами виноваты». Но, понимаете, с ним весь этот тяжкий труд по рассыланию писем казался таким веселым, как игра. Он непрерывно шутил. а вам не понять». А потом, когда начали приходить чеки, стало очевидно, что дело стоит наших усилий. «Кто рассылал полироль?» — угрюмо спросил я. Адреса на наклейках печатал Ники. Я помогала Дженни клеить их на коробки, запечатывать коробки скотчем и носить их на почту». «А Эйш с вами не ходил?» «Нет, он был занят, он печатал. Мы их на почту возили в таких сумках, на колесиках». «Ну, а чеки? Я так понимаю, что все оплачивала сама Дженни?» «Да». «И долго все это длилось?» — спросил я. «Пару месяцев после того, как мы отпечатали письма и привезли полироль». «А много было этого полироля?» «Ой, кучи по всему дому». Его привозили в этих здоровенных картонных коробках, по шестьдесят штук в каждой, уже упакованном. Вся квартира была ими заставлена. На самом деле, под конец Женни собиралась заказать еще, а то он у нас почти кончился. Но ники сказал, пока не надо. Мол, сперва разошлем остатки, а потом устроим перерыв, прежде чем снова взяться за дело. То есть он в любом случае рассчитывал свернуть лавочку, сказал я. «Ну да», — нехотя сказала Луиза. «И сколько денег Дженни отнесла в банк?» — спросил я. Луиза посмотрела из-под лобья. «Где-то тысяч десять. Может, чуть побольше. Некоторые же присылали намного больше пяти фунтов. Пара человек прислали по сотне и написали, что полирол им не нужен. Даже не верится. Деньги просто хлынули. Чеки до сих пор поступают» но теперь их с почты относят прямиком в полицию. Они уже замучились отсылать их обратно. А как насчет той коробки с письмами в комнате Эйша, где сказано, что чек прилагается? А это все люди, чьи деньги были положены в банка и которым отправили полироль. Полиции эти письма не пригодились. Луиза пожала плечами. Во всяком случае, забирать их они не стали. Вы не против, если я их заберу? «Да, пожалуйста». Я сходил за коробкой с письмами, бросил ее в входной двери и потом вернулся в гостиную, чтобы задать еще один вопрос. Луиза снова уже погрузилась в книжку и отвлеклась на меня без энтузиазма. «А как Эйшу удалось снять деньги со счета?» «Он принес в банк напечатанное на машинке письмо с подписью Дженни, где говорилось, что она хочет забрать деньги, чтобы вручить их...» благотворительной организации, наличными на ежегодном торжественном обеде и подписанный Дженни чек на все деньги до последнего пения. Но ведь она же не... Нет, это все он. Но я видела это письмо и чек. Банк передал их полиции. Ни за что не скажешь, что это не почерк Дженни. Сама Дженни-то отличить не может. Она грациозно поднялась на ноги, оставив книгу на полу. Ну, вы уже все? с надеждой спросила она. «А то у меня столько работы, я сильно выбилась из графика из-за Ники». Она прошла мимо меня в коридор, но когда я вышел следом за ней, она вывалила на меня еще одну неприятную новость. «Банковские служащие Ники не помнят. Они привыкли каждый день выдавать наличными тысячами на зарплату. В Оксфорде очень много предприятий. Они помнили, что с этого счета снимала деньги Дженни». А до момента, когда полиция явилась с расспросами, прошло дней десять или даже больше. ники там вообще никто не запомнил. «Профессионал», — сухо сказал я. «Боюсь, что да, судя по всему». Она открыла дверь. Я наклонился и неуклюже поднял коричневую картонную коробку, стараясь не уронить белую коробочку, которую пристроил сверху. «Спасибо за помощь», — сказал я. «Давайте я вам коробку вниз отнесу. Сам управлюсь». Она заглянула мне в глаза. «Да уж, конечно. Гордость-то куда денешь?» Она решительно отобрала у меня коробку и направилась вниз. Я пошел следом, чувствуя себя идиотом. Мы спустились на площадку перед домом. «Вы на машине?» — спросила она. «Машина за домом, но...» С тем же успехом можно было спорить с морским приливом. Я поплелся за ней, махнул рукой в сторону своего скимитара, открыл багажник. Она плюхнула коробки внутрь, я закрыл багажник. «Спасибо», — повторил я, — «за все». В ее глазах снова появился намек на улыбку. «Если вспомните еще что-нибудь, что могло бы помочь Дженни», — сказал я, — «дайте мне знать, ладно?» «Оставьте мне адрес». Я выудил из внутреннего кармана визитную карточку и протянул ей. «Там все есть». «Хорошо». Она ненадолго застыла с выражением на лице, которое мне не удалось истолковать. «Знаете что?» — сказала она. По сравнению с тем, что рассказывала Дженни, в общем, я вас себе совсем не так представляла.